Виталий Зыков Цикл «Дорога домой», книга четвертая Владыка Сардуора В романе использованы стихи Николая Гумилева, тексты песен группы «Харизма» «Плачьте, рыдайте, грядет час испытаний, боли и крови, обжигает свет красной звезды,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 Неизвестный ранее фрагмент фиорского пророчества, так называемые списки ужасов, найденные в развалинах древнего храма в подземельях Гамзара, расшифрован по заказу Академии Общей Магии. Пролог из Чилиза им удалось уйти на удивление легко. Колдовская битва принесла хаос на улице столицы Ралайята, а годы мира сыграли дурную шутку с городской стражей.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 А потому Терн вновь и вновь нахлестывал лошадь, молясь светлому Оррису, чтобы проклятая телега не развалилась на очередном ухабе, или чтобы дренная дорога не угробила замершего между жизнью и смертью друга почище клинков эльфов. Из душистой заломы донесся душераздирающий стон. Сагнар быстро оглянулся, после чего сплюнул. Опять длинноухий буянит. «Вот ведь еще один выверт стервы судьбы»,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 Жизненная сила напитала заклинание и вернула душу в тело. Больше ничего. Но я думал, жизнь — сложная штука. Б боюсь оставаться мне уродом до самой смерти. Хирса наживал на глазах. Начал шевелиться, попытался встать, но едва не упал. Его совсем не держали ноги. Терну пришлось помогать.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 Испугавшийся согнар сунулся к гоблину, но тот тоже был плох. Свернувшись калачиком, Холл спал, и его никак не получалось разбудить. Ург лишь мычал, слепо отмахиваясь руками. Пришлось обоих грузить на телегу и вновь отправляться в путь. Даст Оррис, враги их не достанут, кали им всем в жены. Вот и получилось, что вожделенную границу они пересекли лишь через седмицу.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 «Лучше скажи, куда теперь пойдем?» Этот вопрос волновал Терна гораздо больше, чем магия командира. Тем более, что в этом нет ничего удивительного. Кирсан выглядел все еще не лучшим образом. Бледный, глаза ввалились, а шрамы, кажется, стали гораздо заметнее. Капитан перехватил его взгляд и криво ухмыльнулся. «Красавец, да?» «Не без этого», — оскалился Терн. Кайфат расхохотался, да так, что продолжить смог лишь спустя несколько минут. Ладно, план такой. Покупаем лошадей, идем к тайнику и забираем золото. Дальше посмотрим. На взгляд Сагнара это был отличный план. Главное, короткий и предельно понятный. Ну а слово «золото» вообще производит на людей магическое действие. Мысль о спрятанном в одном из оазисов богатстве приятно грела душу. «С такими деньгами они все легко смогут начать новую жизнь». Терн вспомнил о Боларе, раненном, оставленном в деревне недалеко от Чилиза. Узнав о гибели отряда и ранении капитана, тот отказался покидать селение. Что ж, сам виноват. Вот Руорк с Гаруком, в отличие от трусившего ренегата, явно ни о чем не жалели. Ремесло солдата – штука опасная, в любой момент может привести к смерти. Пусть многие погибли, но они-то живы. А раз так, то все в порядке. Единственное, что изменилось с того боя в Чилизе, так это их отношение к Кирсану. Авторитет командира поднялся просто на недосягаемую высоту. Как шепнул Терну сам Кайфат, в глазах окружающих воскрешение из мертвых ставит тебя на ступеньку, спуститься с которой даже при всем желании практически невозможно». Да До оазиса стойником отряд добрался без приключений, если не считать за таковые блуждания по пустыне. Терн, самонадеянно считавший, что помнит дорогу, быстро запутался и для собственного спокойствия решил считать особой магией уверенность, с которой капитан вел их через пески. Однако на месте их ждал сюрприз. «Капитан! Чужаки! Никак не меньше десятка!» Глазастый Руорг первым заметил кочевников – На лице солдата была написана нешуточная обида. Как же так? Шли-шли, а в шаге от цели обнаружился сильный враг. «Вот тебе и тайное место», — вырвалось у Терна. Он с надеждой посмотрел на Кирсона. «Может...» Кайфат покачал головой. Показал раскрытую ладонь, на которой возник зеленый огонек, но почти сразу пропал. Больше объяснений не потребовалось. Магия к капитану еще только начала возвращаться. Не повезло. «Ясно. Чего тогда делать будем? Для боя нас маловато. Справимся. Надо только добраться до схрона, а там им станет не до нас. Да и вообще, откуда такая кровожадность? Вдруг это купеческие караваны, они не станут с нами связываться?» «Демон бездны, Кирсон, ты сам-то в это веришь. Ты забыл, как здесь дела ведутся. Что для городских кочевник и бандит это одно и то же», — не сдержал Терн раздражение. «Нет». «Но могу я надеяться на лучшее?» — засмеялся Кирсон и направил коня к оазису. Остальным пришлось следовать за ним. Однако подойти к кочевникам незамеченными не получилось. Закричали наблюдатели, среди деревьев замелькали фигуры в халатах жителей пустыни. «У меня почему-то такое ощущение, что нас просто нашпигуют стрелами», — сказал Терн вполголоса. «И амулеты не спасут». «Вот и не зевай». ответил Кирсон, не оборачиваясь. Им уже готовили торжественную встречу. На открытое место вышли шестеро мрачных бородачей, и неизвестно, сколько еще пряталось в зарослях. Один, придерживая саблю, поманил рукой. «Нет, ребятки, сначала вам придется немного побегать», громко сказал Кирсон, поворачивая налево. «За мной! Не отставать!» Среди кочевников немедленно раздались яростные вопли, Оставлять странников в покое они явно не собирались. Терн с удовольствием сделал в их сторону неприличный жест. С плеча Кирсана его поддержал грозным верещанием Руал. И тогда, азартно крича, разбойники ринулись вглубь оазиса. Что они там забыли, выяснилось весьма скоро. Отряд как раз подъезжал к приметному валуну, у которого и закопали добычу, когда из-за деревьев с гиканьем и свистом вылетел десяток всадников. «Как хотите, но мне надо несколько минут», — рявкнул Хирсон, тяжело спрыгивая с коня. Обнажив меч, капитан принялся чертить на песке какие-то знаки. Что он собрался делать с оставшимися у него крохами магии, Терн не представлял. Впрочем, у сержанта была другая задача — вступить в бой с более чем троекратно превосходящим противником. Но оказалось, Терн зря сбросил со счетов Гоблина. Гхол скатился с коня и бросился навстречу кочевникам, потрясая копьем и что-то громко вереща на своем языке. Выглядело это жутко, словно у коротышки в голове что-то щелкнуло, и он обезумел от ярости, а теперь от гибели под копытами лошадей его отделяли считанные мгновения. Гхол успел, вдруг остановился, замер как вкопанный и, выкрикнув заклинание, простым пассом отправил его навстречу кочевникам, и лошади взбесились. Начали брыкаться, бить задом, две упали, подмяв под себя всадников. О них споткнулись еще четверо, а оставшиеся рванули, куда глаза глядят. На окрики наездников животные не реагировали. «Вот ничего ж себе!» — присвистнул Терн. Сзади раздалось тревожное ржание. Рорк с Горуком с трудом справлялись с беснующимися лошадьми. К самым краям заклинания задело и их. Его собственный конь дрожал и тряс головой. Не тратя времени впустую, Терн соскочил на песок и ринулся в кучу малу из людей и лошадей. Раз! И кончик меча чиркнул по горлу придавленного к земле бандита. Следующее движение. Разворот и клинок разрубил ключицу второму. Но вот третий успел обнажить саблю, и меч Терна встретила сталь кочевника. Кровожадно оскалившись, сержант отбил удар и врезал противнику кулаком в подбородок. Тот рухнул, как подкошенный. Слабак! Порадоваться победе Терн не успел, самому пришлось уворачиваться от клинка очередного бандита. Из оазиса к увязшим в драке товарищам подошло подкрепление. Если у Кирса она нет в кармане какого-нибудь фокуса, их участь предрешена. Магия гоблина помогла больно укусить кочевников, но чтобы выиграть сражение, этого недостаточно. Как бы ни была их троица хороша в бою, их просто сомнут числом. Волна холода, ударившая в спину, едва не заставила Терна пропустить удар. Волосы встали дыбом. Между лопаток промаршировал легион мурашек. «Что за...» Сагнар отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию. Быстро оглянулся. От песка поднимались струйки дыма, образуя нечто вроде осьминога. Камни на десяток шагов вокруг покрылись изморозью. В воздухе кружились белые хлопья. Невдалеке стоял Кирсан и указывал в центр облака с прута мечом. Клинок казался прозрачным, по нему то и дело пробегали цветные всполохи. Все это Терн разглядел в одно мгновение. Воспользовавшись замешательством своего противника, он пронзил ему грудь и отступил. Точно так же поступили и его бойцы. Один тяжело припадал на ногу, у второго весь рукав был в крови, но оба демонстрировали готовность продолжить бой. «Всем лечь!» — услышал Терн крик Кирсона и, не раздумывая, рухнул на песок. Почти сразу над головой пронеслась волна стужи, а со стороны кочевников раздались крики ужаса. Сержант осторожно повернул голову и успел увидеть, как бандиты один за другим валятся с ног. Над ними парило облако осьминог, шаря по земле щупальцами из дыма. Чтобы кочевник упал, хватало одного касания. Хотя нет, не для всех. Для двоих в богато украшенных вышивкой и халатах дым остался не более чем дымом, словно их защищала магия посильнее призванного к Хирсанам духа. Но и они не стали искушать судьбу. Рванули обратно в оазис, бросив остальных, а через несколько минут из-за деревьев показались двое всадников. Нахлёстывая лошадей, они помчались куда-то в сторону Сураля. «Победа!» «Посмотри, не осталось ли кого?» — приказал Хирсон Руорку и плюхнулся рядом с Терном. «Все, я пуст. Пока достучался до духа, что клад наш сторожил, последние крохи силы истратил. Мы опять без магии». К капитану на колено забрался Руал и грозно засвистел. Следом за ним подошел к холл. «Все мертвы. Дух забрал жизнь у всех кочевников». «Нам мороки меньше», — сказал Кайфат равнодушно. «Надеюсь, Руорк тоже никого не найдет». Терн кивнул. Пусть они солдаты и со смертью на ты, но, если есть возможность, лучше обойтись без крови. Хватит убийств на сегодня. Что им, кочевники? Между ними нет вражды и взаимной ненависти. Просто судьба свела на узкой дорожке и не оставила шансов разойтись мирно. В другой раз могло сложиться совсем иначе. На этом их везение не закончилось. Руорк и вправду обнаружил лишь остатки чужого лагеря. Судя по следам, кроме тех двоих из оазиса бежали еще пятеро кочевников. По словам бойца, ничего ценного среди вещей не было, зато всюду валялись окровавленные тряпки. На взгляд Терна они сражались с остатками крупной банды. Где-то им крепко надавали по зубам, и те на свою беду отправились зализывать раны именно на этот островок мира посреди пустыни. Неудачное стечение обстоятельств». «Полчаса отдыха и начинаем копать», — распорядился Кирсон. «Пока сюда еще кто-нибудь не нагрянул». Повеселевший Терн подошел к капитану и по-дружески толкнул его локтем. «Слушай, Кирсон, ну вот забрали мы золото. А дальше-то что?» Сержант хитро сощурился. «Каков следующий этап плана?» «Плана», — фыркнул Кайфат и с нежностью погладил прыгуна по шорстке. Зверек радостно засопел. «Нам одна дорога. В Халис!» Капитан немного помолчал, затем уточнил. «Для начала, в Халис!» Последняя фраза прозвучала весьма многообещающе. Терн прикинул, что именно приятель мог забыть в этой дыре, но на ум ничего не приходило, а переспрашивать не стал. В Халис так в Халис. По большому счету ему совершенно без разницы. Перед смертью некромант многое поведал Варре Куминошу о неуловимом беглеце. На свои места встали недостающие части головоломки. Темный эльф еще на один шаг приблизился к пониманию мотивов этого везучего носителя древней крови. Талантливый Макса Маучка, опытный боец, хитрый стратег и коварный тактик. В Кирсане-Кайфате соединились многие достойные качества. Даже в сравнении с некоторыми знакомыми Миноша капитан выглядел вполне достойно. Нет, определенно жаль, что он не эльф ночи. Но, увы, на тропах древних сильна конкуренция, а в чертогах владык есть место лишь для одной расы. И пока этот выходец из Зархдора -за не забрел по дороге могущества слишком далеко, его следовало остановить, а еще лучше подчинить. На благо и ради процветания народа ночи. «Ничего личного, просто политика». Но Кирсан опять ускользнул, а Минош не мог отказать себе в удовольствии еще раз изучить поле битвы со Светлыми. Самим своим существованием капитан разрушал монолит легенды о всемогуществе обитателей Маллариана. Человек, который убивал эльфийских магов и воинов, рано или поздно станет символом сопротивления диктату сородичей. Через десять, двадцать, сто лет, но это обязательно случится». И даже если его сейчас поймают и в клетке провезут по городам Грольда, он все равно станет мучеником, камешком, способным подтолкнуть лавину. Да, светлым не позавидуешь». Вокруг разрушенного постоянного двора было не протолкнуться от стражи, но блеск золота притупляет бдительность даже у самых честных. Гостей с Нолда пока не видно, тем более не успели здесь появиться и представители светлых сородичей, Так что Минош изучал место сражения совершенно безбоязненно. А здесь было на что посмотреть. Кирсан и противостоящие ему чародеи не раз применяли магию, весьма сильно отличающуюся от традиционных колдовских схем. Даже те отголоски заклятий, которые удавалось уловить, сдавали богатую пищу для размышлений. На тропе древних знаний много тайн и загадок, и каждый адепт идет по ней по-своему. Шанс перехватить кусочек чужого могущества дорогого стоит». Поэтому Минош и рыскал среди развалин, они мчался по следу капитана. Особенно его заинтересовало последнее заклинание Кайфата. Можно представить его силу, раз ужасали даже слабые его отголоски. Но, увлекшись изучением секретов колдовства, Варрек забыл про реальный мир. Именно этим объясняется, что он лишь к вечеру узнал о судьбе выживших – А слова очевидца о смертельно раненом воине, лежащем на телеге, стали шоком. Кирсан обещал быть прекрасным инструментом, и вопросы его смерти следовало решать, лишь когда все мирные предложения будут отвергнуты. Нет, определенно, Минош отказывался верить в гибель этого человека. На след беглецов он напал лишь к следующему утру, да и то ему просто повезло. Какой-то нищий видел, как телега с возницей гоблином проходила через восточные ворота, Впрочем, Варрек до последнего подозревал какую-то уловку. Сам он на месте бойцов Кирсана направился бы в Зиккур. Правители Орла там недолюбливают. Да кто только поймет этих чокнутых людишек. Именно из-за этой ошибки минош появился на холме, где проводился обряд воскрешения лишь по прошествии суток. Слишком поздно для того, чтобы застать там Кирсана и его соратников, но не для того, чтобы понять, что именно там произошло. Для умеющих видеть, зрелище было весьма поучительное. Разъяренные духи, перемешанные энергетические потоки и такая знакомая сила, разлитая в воздухе. Обнаружив иссохшее тело светлого сородича, Минош с удивлением ощутил, как в груди шелохнулась злость. Обитатели Маллариана были извечными врагами, их гибель могла лишь радовать, но такое... Такое потрясало сами основы существования эльфийской расы. «Не так важно, светлый ты или темный, бессмертный не должен становиться источником жизни для смертного». Со свистом выдохнув сквозь сжатые зубы, Варрак порадовался тому, что Кирсана Кайфата не было рядом, иначе он мог бы не сдержаться и прибить человечешку ненароком. Потратив пару минут на то, чтобы успокоиться, Минож достал кристалл памяти и активировал заклинание познания. Следовало записать все подробности проведенного обряда. Аура капитана наверняка изменилась. Если удастся найти какие-то ее следы, это сильно облегчит поиски, а если постараться, то астральные приметы на наглого мага и вовсе достанутся только эльфам ночи. Парочка заклинаний, и колдовской вихрь оставит после себя лишь мешанину энергии. Увы, найти кайфата обычными методами Минож больше не надеялся, но не мог и махнуть на него рукой. Беглый чародей зашел слишком далеко. «Слишком».